Лихой судьбы набеги нам гибелью грозят, В вине вся алость розы и розы аромат. Пей и пойми, безумец, Не злато ты, не клад, Тебя упрятав в землю, не вырыют назад.